зара На меня произвело впечатление, но не шокировало, что Клодин смухлевала, чтобы я получила лучший номер. Я, правда, не думала, что она пойдет на такое, ведь до последнего момента она так серьезно относилась к любой мелочи, касающейся тайного Санты. Она вся была заточена под одну цель — продать мне дом. И поначалу не очень-то демонстрировала свою истинную сущность. Прикольно было обнаружить, что она не такая уж правильная. «Не такая уж правильная!» «Ха! Сказать, что это мягко сказано, ничего не сказать». К тому моменту, как мы начали игру, Пип вернулась к Генри. Свернулась у него на коленях, и весь вечер она так и курсировала между нами. печенье были выложены на многоярусных подносах, прямо как на английском чаепитии. Безе, мои любимые. Как и Генри, проштудировавший моё интервью «Роллинг Стоун», ясное дело, все приготовили домашнее задание. «Я, например, больше всего обожаю с солёной карамелью». Как они тают во рту. Их оживать-то незачем. Они просто растворяются. Убийственно вкусно. Я слопала четыре штуки, и одну еще скормила пип. Джек Альпайн вытянул первый номер. Он приблизился к столу и обошел его, изучая подарки со всех сторон, и выбрал коробку, обтянутую кожей, с тисненным бантом сверху. Выглядит симпатично, — сказал он. Открыл он ее с трудом. Не за что было ухватиться. Ну, понятно, он-то привык больше топором орудовать. Наблюдать за ним было супер увлекательно. Как будто смотришь эти видео, знаете, где люди разворачивают подарки? Только в прямом эфире. Это моя вторая страсть на Ютьюбе, после клипов Клодин ланже поющий на шоу Энди Уильямса. Внутри коробки оказался маленький стеклянный футляр. Джек приподнял крышку и озадаченно посмотрел на своего брата. Тот лишь плечами пожал. «Это пряжка для ремня от Гуччи!» — воскликнула миссис Тигельман. Сразу стало понятно, что она ее и принесла. Думаю, она никогда еще не испытывала такого оживления. «Не волнуйся, Зара», — сказала Клодин. «В Аспене есть магазин Гуччи на Галена-стрит». А вот это, кстати, была полезная информация. У Элис был второй номер, и она немедленно забрала у Джека пряжку. При этом все вопили так, будто она как минимум машину у него стащила. Это было весело. Даже я включилась. Поэтому Джек снова пошел. Обратно к столу. Взял другой подарок. Этот был намного больше. Совершенно точно не ювелирка. Коробка была завернута в хрустящую красную бумагу. И открылась намного быстрее. Там был какой-то чудной прибор. Джек вынул его из коробки и поднял, чтобы всем было видно. «Настоящий морской компас из чистого золота!» — закричал капитан Тигельман. Пока что им всем не особенно-то удавалось скрывать, кто что купил. И Стив сразу такой, «Что, реально золото?» А капитан ему, «Реально, как инфаркт!» И тут миссис Тигельман пихнула его локтем в бок, а сама виновато посмотрела на Генри, на что Клодин спокойно отозвалась. «Не волнуйтесь, это был не инфаркт». «Мне нравится», — сказал Джек и сжал компас в руке. «А вы все, пожалуйста, просто забудьте про него, и все». третий была миссис Тигельман. Она не спешила и только громко жаловалась, что ей достался один из первых номеров, и вообще была на взводе. Клодин воспользовалась моментом, чтобы напомнить всем, что если у кого-то украдут подарок, то будет еще один шанс выбрать себе второй, только чуть позже. В этом красота правил. Игра со вторым шансом. Что ж, может и так. Миссис Тигельман направилась прямо к самой большой коробке на столе. Почему-то я не удивилась. Она была три фута в высоту и два в ширину. Простая зеленая бумага и традиционная красная лента посередине. Подарок был почти с нее высотой. Она подхватила его и, обрадовавшись, что он оказался легким, поползла обратно на свое место. И в этот момент я заметила, как Джулс флиртует с Генри. Она постоянно находила предлоги, чтобы дотронуться до его колена. По-моему, это был односторонний флирт, что всегда выглядит странно. В итоге Клодин вмешалась, довольно резко попросив Генри помочь миссис Тигельман. Тон у нее был неприятный, но, похоже, он к такому привык, судя по тому, как быстро он вскочил. «Ерунда», — сказала миссис Тигельман. Она уже почти закончила, ее маленькие ручки так и мелькали, разрывая бумагу ногтями, больше напоминавшими коготки. Коробка открылась моментально, и в ней оказалась еще одна. Миссис Тигельман открыла и её, показалось следующее. Я пошутила, что этот подарок, наверное, принёс Генри, с его-то любовью к тайным комнатам и секретным проходам. Наконец, в четвёртой по счёту коробки миссис Тигельман обнаружила длинный конверт. Немного перебор, на мой взгляд. Она открыла конверт, там был подарочный сертификат. Миссис Тигельман ахнула, словно вдруг обрела потерянного брата или что-то в этом роде. «Нет, этого не может быть», — прошептала она. «Он настоящий?» Все вокруг стали скандировать «Скажи нам, скажи нам!» «Комплекс процедур в раме -де спа восхищенно объявила миссис Тигельман. «Понятно, такие, как она, вечно охотятся за последними новинками в косметико-оздоровительной области. Туда входит передовой элитный пилинг», — сообщил напряженный Джон. Миссис Тигельман заявила, что счастлива, а капитан Тигельман заверил ее, что она выглядит не старше сорока, и скормил ей крапкейк готово поспорить, что дома они постоянно подкармливают друг друга. Следующей была очередь Генри. Он выбрал маленькую темно-зеленую коробочку, перевязанную белой ленточкой. Стараясь побыстрее избавиться от всеобщего внимания, он сразу ее открыл. Внутри был черный бархатный мешочек, из которого выпала пара игральных костей. «Красота», — сказал он, демонстрируя гостям. «Аспинское серебро?» «Я бы сказала да», — ответила Рашида. «Хотя не знаю, конечно». Потом Бобби Альпайн, который выглядел так же, как его брат, только чуть моложе, не теряя времени, украл кости у Генри. «Будет чем заняться на стройке в обеденный перерыв», — пошутил он. Генри снова выбрал подарок, и по его первой реакции мне показалось, что он сорвал банк. «Вы только посмотрите!» Похоже, он был почти счастлив. «Целый день рыбалки на реке Арорингфорк, да еще с опытным проводником». Бобби предложил поменяться обратно, но Генри решительно отказался но затем Стив гордо сообщил, что это был один из лучших местных проводников. И тогда Генри отдал подарок Бобби и забрал кости. Не уверена, что так можно, но никто не возражал. Потрясающе, сколько всего нового я узнала про отношения этих людей. У меня было подозрение, что между Генри и Стивом пробежала черная кошка, и поведение Генри только подтвердило мою догадку. Но я-то думала, что речь шла о какой-то сорванной сделке или о чем-то в этом роде. Мне в голову не могло прийти, что у Клодин был роман со Стивом. Ведь он был такой противный и банальный, а Генри — такой красивый и милый. Следующая вскочила Луиза, схватила подарок и выудила из коробки прекрасный гобелен. Я все ждала, что кто-нибудь объяснит, откуда он, и вдруг из угла комнаты раздался голос Дэйва. «Похоже, это португальская штука». Он выглядел смущенным, как будто стеснялся, кивнул мне с извиняющимся видом и продолжил стоически подпирать стену. Никто не подтвердил и не опроверг его утверждение. Все-таки они немного исправились, потому что я понятия не имела, кто это принес. Стоит заметить, что Клодин сразу собирала всю оберточную бумагу, как только открывались подарки. И как раз в тот момент, как она собиралась забрать Луизину, Пип решила пошалить и вцепилась в нее. Они поиграли немного в перетягивание каната. Пип была в восторге. Чего нельзя было сказать о Клодин, которая в итоге решительно дернув, выиграла борьбу. Выглядело это странно, но я решила промолчать. А что я, собственно, могла сделать? Велеть ей быть повежливей с моей собакой? — В конце концов, она организовала этот вечер в рекордные сроки, по моей просьбе. И все было прекрасно, но что-то говорило мне, что расслабляться не стоит. Может, вам покажется странным, что я хочу сказать, но сейчас, по прошествии времени, мне иногда нравится представлять тот вечер с точки зрения клодин Это же безумие какое-то. Представляете себя на ее месте? Не знать, что тебе осталось всего несколько минут до наступления полнейшего хаоса. Думать, что ты в безопасности от правды, и тут же получить эту правду в лицо. Это все очень печально, но не романтично, не так, как у Клодин Лонже было со спайдером. По крайней мере, та Клодин все время точно знала, что делала. Ждала полицию, сама же их и вызвала, знала, что ей придется отвечать, предстать перед судом. Ну, то есть я понимаю, что она, скорее всего, не думала об этом в тот момент, как нажимала на курок, стреляя в спайдера, но это сидело где-то в подсознании. Она была не дура. Две Клодин очень отличались друг от друга. Я стал отвлекаться, мне уже хотелось, чтобы игра двигалась побыстрее. — У кого счастливый седьмой номер? — спросила Клодин. И тогда встала Натали и пошла к столу.